«Доброволец есть, а инструктору нечего есть», — отшутился Тим, гася спор в зародыше. «Дядя Лёва, уха скоро будет?» «Да скоро, скоро. Ты такой ушица сроду не пробовал. Никакого частика, только хариус и ленок Язык проглотишь. Мы недавно тремя гранатами разжились, так одну на рыбу потратили». «Хм, расточители», — хмыкнул Тим и браконьеры. м сам бы пожил на подножном корме. Запах-то вкусный».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 Кстати, они считают, что по всей вероятности человечество выродится, ну или самоистребится еще задолго до взрыва Сириуса. А мы до сих пор знаем о мотивах чужаков только с их слов. Вот тут поневоле задумаешься, почему они меня все-таки отпустили. Потому что я нашел новую игру для их двускелетного дурачка. Или потому что, овладев телепортацией, мы сами справимся с задачей самоуничтожения. И в рекордные сроки, и без всякой помощи со стороны. Не знаю я пока. Тот, кого называли дядей Лёвой, задвигался, закряхтел в бороду и решил возразить. А разве космофлот им помеха? Да представь себе, да, живо отреагировал Тим. То есть я хочу сказать, что они справились бы с нами, да, наверняка бы, конечно, справились. но раздавили бы, как насекомых. Но в том-то и дело. Человек, конечно, гораздо сильнее колонии насекомых, но вот...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 Но должна же она в конце концов понять, чего была лишена. Когда-нибудь все люди сумеют понять, что их непохожесть на других – это не проклятие, а преимущество, которое делает мир богаче, и спокойно примиряться с нею, не скатываясь в рабы и не неметя в боги. И тогда уже не сила приказа, ни капризное веление моды Ни врожденная тяга к стадности не сумеют собрать людей в ровные прямоугольники однообразного цвета, которые с восторгом маршируют в указанном кем-то направлении. Когда-нибудь это случится. Вероятно, не скоро, и даже очень не скоро, но неизбежно просто потому, что у мира другого выбора нет. Нет, человек и тогда еще не произойдет от обезьяны. Слишком рано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 На холмике близ дороги ни знака, ни таблички с именем. Холмик невысок, но широк, а значит, могила общая, сестринская. Умерших беженок хоронили в спешке. Закапывали яму бульдозером. Хорошо еще, что вообще похоронили. Кое-где проросла сорная трава. Уколов пальцы, Ольга выдернула с корнем нахально репей. Я пришла, мама. Если ты слышишь меня,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 Время такое. Но настанут и другие времена. Спокойные, размеренные, созидательные, полные смысла и порядка. Правда, старый порядок восстановится уже не на новом витке. Ну так что ж с того? Важно, что он естественный. Вот потому-то никому и никогда не удается сломать его. А как же иначе?